В контексте таких настроений делается объяснимой и беспримерная мрачность ряда деклараций Пушкина в это время. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. И взор я бросил на людей, увидел их надменных, низких, жестоких, ветренных судей, глупцов, всегда злодейству близких предбоязливой их толпой, жестокой, суетной, холодной, смешон глаз правды благородный, напрасен опыт вековой. Настроения эти остро выразились в лирике одесского периода, когда были созданы стихотворения "Свободы сеятель пустынный", "Демон", "Недвижный страж дремал на царственном пороге". Зачем ты послан был и кто тебя послал? Примечание. Одним из существенных вопросов, волновавших Пушкина, так же, как и его декабристское окружение, было отношение к Наполеону. В лицейские годы, под влиянием общественных настроений периода Отечественной войны 1812 года, Пушкин написал стихотворение «Наполеон на Эльбе» 1815 год. Проникнутое осуждением губителя, который Европе цепь ковал. Однако в годы реакции, последовавшей за победой союзников, в период, когда Священный Союз стремился реставрировать дореволюционный порядок и утвердить его навсегда, в облике Наполеона стали усматривать черты сына революции, разрушителя феодального порядка Европы. К этому присоединялся романтический ореол мужа-рока, демонического гения, потрясшего мир усилием своей титанической воли. В этих условиях осуждение Наполеона не встречало уже сочувствия в передовых кругах, и Раевский подверг пушкинского Наполеона на Эльбе суровой и язвительной критике. Однако образ Наполеона волновал декабристов и в другом отношении. В ходе споров по вопросам тактики внутри освободительного движения обрисовывались две тенденции. Более умеренная, требовавшая, чтобы все революционные перемены совершались в рамках строго демократических процедур, и более решительная, настаивавшая на необходимости революционной диктатуры. Сторонники первого пути указывали, что во Франции революционная диктатура переросла в военную, И напоминали об опасности бонапартизма. Особенное опасение у декабристов вызывало честолюбие Пестоля и Михаила Орлова. За первым умеренные деятели даже учредили тайный надзор, опасаясь его властолюбия и диктаторских замашек. Наполеон становился той загадкой, которую история загадала политическим свободолюбцам. от того, Правильно ли будет она разгадана, казалось, зависели судьбы русской революции. Вопрос этот мучил и Пушкина. «Зачем ты послан был и кто тебя послал?» Размышляя над историческим уроком судеб Европы в начале XIX века, Пушкин пришел к такой формуле. Французская революция XVIII века — закономерный результат века просвещения. Провозгласила великие истины. Вещали книжники, тревожились цари, толпа пред ними волновалась, Разоблаченные пустели алтари, Свободы буря поднималась. И вдруг нагрянула, Упали в прах и кровь, Разбились, ветхие скрижали книжники, философы-просветители, усилиями которых был уничтожен авторитет предрассудков и моральная власть церкви, пустели алтари. Ветхие скрижали древние законы, уничтоженные революцией. Однако революция не привела к торжеству добродетели и утверждению царства свободы. Освобожденные от ветхих Скрижали феодализма, французы остались духовно рабами, и когда явился муж судеб, они сменили старые цепи на новые. Явился муж судеб, рабы затихли вновь, мечи до да цепи зазвучали. Среди рабов до упоения ты жажду власти утолил, помчал к боям их ополченья, их цепи лаврами обвил историческими итогами владычества Наполеона. По Пушкину явилось с одной стороны пробуждение России, давшее толчок декабризму, он русскому народу высокий жребий указал, и с другой появление нового типа европейского человека, честолюбца и холодного эгоиста. И горд инак пришел разврат, и перед ним сердца застыли, за власть,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 Перефразировка священного текста «Несть Бога, речет безумец в сердце своем». Это важно знать. Пушкин обожествляет свободу в стихах, которые посвящены невозможности утвердить ее в мире эгоизма и корысти. В более поздних произведениях, смотри, «К вельможи», наступивший после Наполеона век эгоизма, будет прямо определен как буржуазный. Это сделается одним из ключей к образу Германа в «Пиковой даме», от которого потянется нить в пародийном отношении к Гоголевскому Чичикову, сходство которого с Наполеоном, конечно, не случайно, и трагически к Раскольникову Достоевского. Образ Наполеона становится в сознании Пушкина одним из тех многозначительных символов, которые соединяют художественное и научное в мышлении поэта исторически он связан с рождением денежного века психологически с безграничным честолюбием и презрением к людям и морали художественно с романтическим демонизмом смотри примечание томашевского в книге пушкин полное собрание сочинений в десяти томах том седьмой москва ленинград издательство академии наук ссср 1951 год, страница 662. В мемуарной и научной литературе широко распространено узкобиографическое толкование центрального стихотворения цикла «Демон». В нем видят портрет Раевского, который, по словам Вигеля, поэт нарисовал в «Демоне». Такое толкование слишком прямолинейно и не учитывает сущности художественного творчества, в котором подчас видят автоматическое отражение биографических перипетий. Со стороны современников, далеких от понимания масштаба творчества Пушкина, это извинительно. Им свойственно было видеть в нем автора стишков на знакомых. Нашелся же в Кишиневе читатель, который стих из черной шали, Неверную деву обзал Армянин, принял на свой счет и рассердился на поэта. Многочисленные указания современников на то, что Пушкин изобразил в своих стихах какое-то известное им лицо, как правило, имеют такую же цену. Среди хора современников не учтен один — сам Пушкин который решительно протестовал против плоско-биографического толкования этого важнейшего для него стихотворения как литературной фотографии одного из знакомых автора. Отвечая критику, который в печати прозрачно намекнул, что демон Пушкина не есть существо воображаемое, Пушкин писал, «Думаю, что критик ошибся. Многие того же мнения...» Иные даже указывали на лицо, которое Пушкин будто бы хотел изобразить в своем странном стихотворении. Кажется, они неправы. По крайней мере, вижу я в демоне цель иную, более нравственную. Вообще, прямолинейное биографическое толкование творчества поэта опасно. В самые драматические моменты своего пребывания в Одессе Пушкин создал идиллические строфы второй главы Евгения Онегина. Дружба с Раевским наложила отпечаток на одесскую жизнь Пушкина, определив его отношения с широким кругом одесского общества. Александр Николаевич Раевский приехал в Одессу глубоко несчастливым и изломанным человеком. Непомерное честолюбие получило в нем раннее развитие. Неполных 17 лет прославленный как герой и сын героя, 22 лет полковник, он был убежден, что судьба предназначила ему высокое поприще. Это убеждение разделяли и поддерживали в нем окружающие. Пушкин в 1820 году, едва познакомившись с Раевским, писал, что он будет более нежели известен. Затем наступило горькое разочарование. Не хватало ума, силы характера и смелости, чтобы избрать себе любой из возможных неофициальных путей, официальные же жизненные дороги он презирал. Оказавшись на положении посредственности, а он был умен и посредственностью не был, он озлобился, тайно завидовал отцу, вероятно, ревновал Пушкина к его ранней славе и находил утешение в том, чтобы внушать провинциальным дамам ужас перед своим злым языком и мефистофельскими выходками. В Одессе он наслаждался своей скандальной славой нарушителя всех общественных условностей и страхом, который он внушал приличному обществу. С Пушкиным его связывала своеобразная игра в дружбу, весьма далекая от дружеских связей, к которым Пушкин привык в Кишиневе. Между ними установилась столь же характерная игра в литературу, перенесенную в жизнь и быт. Каждый из участников этого круга получал литературное имя, которое определяло тип его поведения, а вся жизнь превращалась в непрерывную импровизированную пьесу. Раевский именовался Мяльматом. Имя этого героя — романа Мятюрина. Обольстительного злодея, продавшего душу сатане, погубителя чистой женской души, которая не может противостоять его чарам, роман был литературной новинкой, обязывала Раевского к демоническому поведению. Раевский именовался также демоном. И другие участники этой жизни игры носили романтические маски. Киевский помещик Вацлов Ганский был Лара, демонический герой Байрона. А жена его, Эвелина Адамовна, именовалась как романтическая дикарка, дитя природы из одноименного романа «Шатебриана» — «Атала». Распределялись и имена героев пушкинской поэзии. Одна из участниц игры была Татьяна. Кто, мы не знаем. Видимо, какое-то прозвище Маска было и у Пушкина. Оно осталось нам неизвестным. Разыгрывая в жизни романтические роли, участники этой игры вели себя в обществе дерзко, оскорбляя мелочные чувства благопристойности. Все понятия должны были быть демонически вывернуты наизнанку. Любовь следовало отвергать, но ненависть была неотразима, дружба подразумевала предательство. Так Пушкин с удовольствием писал в письме Раевскому о своих коварных планах, с помощью которых он собирался очернить соперника в глазах их общей страсти Каролины Сабаньской. «Я не стану показывать вашего послания госпоже Сабанской, как сначала собирался это сделать, скрыв от нее только то, что придавало вам интерес мельмотовского героя. И вот как я намереваюсь поступить». Из вашего письма я прочту лишь выдержки с надлежащими пропусками. Со своей стороны я приготовил обстоятельный прекрасный ответ на него, где побиваю вас в такой же мере, в какой вы побили меня в своем письме. Я начинаю в нем с того, что говорю. Вы меня не проведете, милейший Иов Лавилас. Я вижу ваше тщеславие и ваше слабое место под напускным цинизмом, Предательство по отношению к другу заключается в том, что его цинизм разоблачается как напускной, и так далее. Остальное в том же роде. Не кажется ли вам, что это произведет впечатление? Примечание. Иов, библейский герой, обличавший Бога в жестокости. Лавелас, герой-соблазнитель из сентиментального романа Ричардсона. Типичная игра литературными масками. Эта игра имела для разных участников различный смысл. Раевский находил с ее помощью возможность занять экстравагантное место в обществе, что горько утешало его изломанное самолюбие. Для Пушкина эта игра в литературные страсти и измены позволяла заслониться от мира реальных измен, в которые он заглянул в последние месяцы Кишинева и который не оставлял его в покое и в Одессе. А мир этот шел за Пушкиным по пятам. За тонкой корочкой мельматизма и байронизма открывалась подлинная бездна реального административно-полицейского демонизма. Приведем один пример. В процитированном письме Раевскому Пушкин упомянул сабанскую небрежно заметив «моя страсть в значительной мере ослабела». Вряд ли это было так.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 Это было искреннее и страстное чувство. Кто же такая Каролина Розалия Текла Адамовна Сабаньская, урожденная Ржевузская, по второму мужу Черкович, по третьему Лакруа? Красавица-полька, из образованной и знатной семьи, получившая блестящее воспитание, воспитанная Мицкевичем, безумно в нее влюбленным, и Пушкиным, который был ей обязан опьянением любви самой конвульсивной и самой мучительной. Она состояла любовницей и политическим агентом начальника южных военных поселений генерала Витта. Вит, личность грязная во всех отношениях, лелеял далеко идущие чистолюбивые замыслы. Зная о существовании тайного общества, Пестель даже надеялся привлечь его на сторону заговорщиков и одно время был готов жениться на рябой старой деви, его дочери. Он взвешивал, кого будет выгоднее продать – декабристов правительству или, в случае их победы, что он не исключал, правительство декабристам. Он по собственной инициативе шпионил за Раевскими, Орловым, Давыдовым, и в решительную минуту всех их продал. Предметом же особенных наблюдений его был Пушкин, к которому он подсылал шпиона Башняка даже в Михайловское, совсем уже удаленное от поля его служебной деятельности. Сабаньская светская дама, сестра возлюбленной потом жены Бальзака, была его шпионкой. Собирала для него данные о Мицкевиче и Пушкине. Примечание. Позже она оказывала шпионские услуги Бенкендорфу, высланная после польского восстания 1830 года из России, когда шеф жандармов перестал ей доверять, подозревая полонофильские симпатии. Она горько жаловалась на неблагодарность русского правительства. Как наивны были все салонные предательство мельмотов и демонов одесского света 1824 года на фоне такой реальности. Но и игра оказывалась ненадежным прибежищем. Жажда подлинной жизни, жизни свободной, яркой, недоступной расчетам политики, жизни стихийной и потому истинной, параллель ей образ моря в поэзии, вылилась в ту глубокую потребность любить. Который Пушкин был охвачен в Одессе. Весь строй жизни пушкинского времени был таков, что любовь занимала в ней исключительное место. Любовь становилась основным содержанием жизни девушки до замужества, наполняла мысли молодой светской дамы. Она была естественным и основным предметом разговоров с женщинами и заполняла собою поэзию. Это была обязательная по жизненному ритуалу влюбленность с выполнением обряда признаний, писем и прочее. Все это имело выработанные формы, науки страсти нежной и, как правило, отстояло весьма далеко от подлинной страсти. Пушкин отдал раннюю и обильную дань этой жизни сердца, которая в значительной мере была ритуализованной игрой. По авторитетному свидетельству Марии Николаевны Волконской, как поэт он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», том первый, страницы 214-215. Таково свидетельство умной женщины, которую часто прочат в героине утаенной любви Пушкина. А вот слова наблюдательного и близко знавшего поэта в Кишиневе Лепранди. «Пушкин любил всех хорошеньких, всех свободных болтуний». Примечание Пушкин в «Воспоминаниях современников», том 1, страница 290. Тем реще бросается в глаза подлинная страстность его глубоких увлечений в Одессе: любовь к Сабанской, любовь к Ризнич, любовь к Воронцовой так страстно и мучительно заполняют короткое время его пребывания в Одессе, что психологически совершенно невозможно предположить отсутствие связи между столь высоким эмоциональным напряжением и трагическим кризисом мира интеллектуально-культурных ценностей, переживаемых им в это время. Самалий Ризнич, двадцатилетней женой одесского коммерсанта, Пушкин познакомился в июле 1823 года и пережил к ней сильное, хотя, видимо, непродолжительное чувство. Ризнич была высокоростом, с прекрасными выразительными глазами и огромной черной косой, одевалась экстравагантно, носила непомерно длинные платья и мужские шляпы с огромными полями. Исследователи колеблются в определении стихотворений, навеянных этим чувством. Следует, в частности, назвать написанное на ее смерть «Она умерла в 1825 году в нищете в Италии, под небом голубым страны моей родной» и, возможно, для берегов отчизны дальней. К ней бесспорно относятся шутливые стихи в отрывках из «Путешествия Онегина». А ложе, где красой блистая, негацианка молодая, самолюбивая и томна, толпой рабов окружена, она и внемлет, и не внемлет, и коватине, и мольбам, и шутке слестью пополам, а муж в углу за нею дремлет. А также совсем не шуточные стихи, которые в силу их глубокой интимности поэт выключил из Онегина.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 В первых числах мая 1824 года Ризнич покинула Одессу. К этому времени чувство к ней Пушкина было уже вытеснено в его душе другим не менее напряженным. Елизавета Ксавериевна Воронцова, урожденная графиня Броницкая, жена начальника Пушкина по службе Михаила Воронцова, была на семь лет старше поэта что в его неполных 25 лет составляла существенную разницу. Однако она выглядела молодо, была хороша собой и отличалась утонченной любезностью полячки и светской дамы. Пушкин познакомился с ней осенью 1823 года. Привычное внимание к молодой и красивой женщине скоро перешло в глубокое и серьезное чувство. Очень трудно отделить в отношениях Пушкина и Воронцовой подлинные факты от догадок мемуаристов и биографов. Вернее всего, довериться словам хорошо осведомленной жены друга Пушкина, Вяземской, которая так сообщала мужу о высылке поэта из Одессы. Я была единственной поверенной его огорчений и свидетелем его слабости, так как он был в отчаянии от того, что покидает Одессу, в особенности из-за некоего чувства, которое разрослось в нем за последние дни, как это бывает. Не говори ничего об этом, при свидании потолкуем об этом менее туманно, есть основания прекратить этот разговор, молчи, хотя это очень целомудренно, Да и серьезно лишь с его стороны. Примечание. Цитируется по статье Цевловской «Храни меня мой талисман». Прометей, 1974 год, выпуск 10, страница 30 Любовь к Воронцовой переплелась с переживаниями совершенно другого плана. Отношения между Пушкиным и его начальником стянулись в тугой, неразрешимый узел. Ревность Воронцова только придала этому конфликту окраску, корни же его лежали в другом сквозь пестроту случаев, столкновений, конфликтов через всю жизнь Пушкина проходит одно неизменное чувство — чувство собственного достоинства. Оно лежит в основе общественных идеалов, ибо без веры человека в свою ценность нет свободы, ни общей, ни частной. Оно составляет фундамент жизненной позиции. Именно чувство собственного достоинства определяло поведение Пушкина и в кругу друзей, и перед лицом врагов. Чувство собственного достоинства выучило его постоянно быть готовым пролить кровь, отстаивая свою честь и великолепно держаться под дулом почти в упор направленного на него пистолета. Обычная дистанция между барьерами при дуэли в России была близкой от шести до двенадцати шагов. Чувство собственного достоинства заставляло его бороться за оплату писательского труда, поскольку он ясно понимал, что поэтическая в литературных представлениях бедность в реальном быту оборачивается отсутствием независимости, бывшей для Пушкина синонимом чести. Именно на этой почве, в борьбе за достоинство личности, и было неизбежно столкновение Пушкина и Воронцова. Михаил Семенович Воронцов Сын русского посла в Англии, англомана и фрондера Воронцова, воспитывался в Англии, был участником кампании 1812-1814 годов и храбро сражался на Бородинском поле. В 1815-м 1818 годах командовал русским корпусом во Франции и проявил себя как либеральный и даже оппозиционный военачальник, первым в истории русской армии отменив телесные наказания в своих войсках. Александр I относился к нему настороженно, а либералы начала 1820-х годов сочувственно. Однако в глубине души это был честолюбивый и беспринципный человек, высокомерный по отношению к подчиненным. Декабрист Волконский характеризует его как «ненасытного в тщеславии, нетерпящего совместничества, неблагодарного к тем, которые оказали ему услуги, неразборчивого в средствах». Примечание. Волконский. Записки. Санкт-Петербург. 1902 год. Страница 325. 1832. 22-1823 годы стали для Воронцова рубежом. Время безопасного или даже выгодного для умелого карьериста либерализма кончалось. Надо было выбирать между путем, в перспективе которого замаячил эшафот, и лестницами Зимнего дворца, прихожими Аракчеева. Декабристы сделали один выбор Их добрые знакомцы, приятели, а порой друзья, вроде Киселева или Воронцова, другой. В приезд императора на юг в 1824 году Воронцов поразил всех неожиданной угодливостью, выходившей за пределы приличия. Воронцов был высокомерен, горд, держал себя не как русский генерал, а как английский лорд, но чувство собственного достоинства у него не было. Таков был человек, который сделался в Одессе начальником Пушкина по службе. Воронцов не думал обижать Пушкина. Напротив, он принял в отношениях с ним свой обычный, доброжелательный, свысока тон, подчеркивавший и любезность начальника, и непроходимость дистанции между ним и подчиненными. Пушкин называл это тоном «оскорбительной любезности временщика». Поэзия была для Воронцова вздор. Вигель сохранил в записках такой разговор с Воронцовым. «Раз, — сказал он мне, — вы, кажется, любите Пушкина. Не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под вашим руководством?» «Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами», — отвечал я. «Так на что же они годятся?» — сказал он. Примечание. Волконский. Записки. Санкт-Петербург. 1902 год. Страница 325. Пушкин резко и щепетильно отстаивал свое достоинство от вельможных покушений. Это вызывало осложнение, усугубленные ревностью. Пушкин писал Александру Тургеневу. Воронцов вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое. Воронцов, почувствовав себя безоружным перед остроумием и талантом противника, в котором он упорно отказывался видеть кого-либо, кроме мелкого чиновника своей канцелярии, прибег к доносам по начальству. Сохраняя при этом либеральную маску, он заверял общих знакомых, что заботится об интересах поэта. Пушкин вместо того, чтобы учиться и работать, еще более собьется с пути, так как мне не в чем его упрекнуть, кроме праздности, я дам о нем хороший отзыв, не и попрошу его быть к нему благосклонным. Примечание. Литературное наследство, 1952 год, том 58, страница 42. Он окружил Пушкина шпионской сетью, распечатывал его письма и непрестанно восстанавливал против сильного поэта петербургское начальство. Конфликт в связи со служебной командировкой на Саранчу был спровоцирован Воронцовым. Пушкин просил об отставке, что в его положении опального чиновника могло быть истолковано как мятеж и дерзость, Такова была ситуация, когда московская полиция распечатала письмо Пушкина, в котором он признавался в своем увлечении атеистическими учениями. Этого было достаточно. 8 июля 1824 года Пушкин был высочайшим повелением уволен от службы. 12 июля министр иностранных дел Неселероди извещал генерал-губернатора Эстлянского или Лифлянского, являвшегося одновременно и военным губернатором Псковской губернии, что по приказу императора Пушкин выключен из службы и местом ссылки Пушкина назначена Псковщина. 1 августа 1824 года Пушкин в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козлова выехал из Одессы. В годы южной ссылки имя Пушкина сделалось известным всей читающей России. Он узнал, что такое успех и слава. Основой его известности составили поэмы, получившие названия южных как по месту их создания, так и по специфически южному романтическому колориту, заставлявшему современников вспомнить восточные поэмы Байрона. 20 февраля 1821 года Пушкин закончил «Кавказского пленника», опубликован в 1822 году. В 1821-1822 годах работал над «Братьями-разбойниками». Летом 1823 года завершил «Бахчисарайский фонтан». Поэмы эти, объединенные духом романтизма, вызвали острые критические споры и принесли Пушкину безусловное читательское признание. Эти поэмы читались всею грамотную Россию. Они ходили в тетрадках, переписывались с девушками-охотницами до стишков, учениками на школьных скамейках, украдкую от учителя, сидельцами за прилавками магазинов и лавок. Примечание. «Белинский. Полное собрание сочинений», Том 7. Москва, 1955 год, страница 320. Пушкин прославился как певец Кавказа и кумир романтической молодежи. Однако сам поэт обгонял свою славу. 9 мая 1823 года он, разрываясь романтизмом, начал Евгений Онегина. А в конце того же года — цыган. Творчество его искало новых путей, Новое творчество требовало нового мироощущения. Давно назревшая биографическая катастрофа ускорила этот процесс. Месяцы пребывания в Одессе напоминали насыщенный авантюрный роман, общение с политическими заговорщиками и раскинутая вокруг него шпионская сеть, любовь и ревность, сиятельный преследователь и помощь влюбленных женщин, планы бегства за границу. Вяземская даже доставала для Пушкина деньги, чтобы реализовать этот проект. А на заднем плане — лица всех социальных состояний и национальностей, включая корсара в отставке Мавра Али в красных шароварах и с пистолетами за поясом, в обществе которого Пушкин любил бывать. Теперь декорации менялись. Перед Пушкиным снова лежала дорога. Дорога вела домой Впереди было тихое «Михайловское».